Нас ждали. Фома пожал мне руку и двинул к своим на задание, а мы с Егой были торжественно сопрождены царскими стрельцами на заседание Боярской думы. Какое-то время помурыжили у дверей, пока оттуда не доложили, что государь нас требует. Представляю себе, какое сейчас настроение у самого Гороха. На этот раз... Уж точно ему не будет слишком сложно изображать царственный гнев. Ну что ж, мы сами виноваты. Цескной воевода Никита Ивашов с бабою Егою по приказу государеву прибыли!» Громко доложили стражи, распахивая перед нами двери. Первое впечатление не было многообещающе радужным. Нас здесь никогда не встречали фанфарами, но сегодня весь тронный зал прямо-таки светился злорадными ухмылками. Счастливое боярство едва удерживалось, чтобы не пуститься в пляс в ожидании последующего унижения работников милицейских органов. Мы шли к царю по красной дорожке, шли с поднятыми головами, сквозь накатывающие волны неприязни и даже не оборачиваясь на ехидные шипения со всех сторон. Вот и тебе, участковый кренгель сахарный, не в то горло полез. Будешь наперед знать, на кого зубы скалить. Уже покажет царь батюшка ослушнику милицейскому, да в железо его, да на дыбу, да подкнут, а там в рассол крутой, да вострок дальний. «Отольются тебе, сыскной воевода, все слезки праведные боярские. Долгонько ты нас перед государем посрамлял, позором крыл, клеветой наветами обливал бессовестно». Я не скажу, что так настроены были все. В рядах вечно ссорящейся думы находилось несколько прогрессивных, неглупых граждан, думающих не только о собственной значимости и машне. Они сочувственно опускали глаза но я был им благодарен и за такую поддержку. Горох сидел на троне сурово и важно. По лицу видно, что весь этот фарс не доставляет ему ни малейшего удовольствия, и он хочет покончить совсем поскорее. Надеюсь, мой доклад о кощей царь все-таки успел прочесть. «Здравствуйте, Ваше Величество!» «Здравствуй, соскной воевода!» «Вызывали?» «Да уж, вызывал!» Царь говорил ровно и неторопливо. «Что ж такое творится в отделении твоем? У нас по покража великая, а милиция и мышей не ловит. Вон, слуги мои верные, за тебя твою работу выполнять вынуждены. А ну, подать сюда фильку думского приказа и пашку Псурова, бояр бодровых холопа Стрельцы практически в ту же минуту за шиворот доставили обоих. Тощий дьяк возбужденно вздергивал бородкой и буквально парил над полом в ритме севастопольского вальса. Пьяненький Псуров семенил следом в драном парчевом кафтанишке с чужого плеча и был так перевязан бинтами, что походил на египетскую мумию. Причем добрая половина бинтов была наспех намотана поверх того же кафтана. Бояре перестали шушукаться и, самодовольно выпитив брюшки, повернулись к дику. Ну, тот, соответственно, и начал. Здрав буди, царь ты наш, кровопиец батюшка, и вам поклон, честные бояри, чтоб вы опухли чохом мироеды проклятущие. В зале на пять минут повисла гробовая тишина. Горох, услышав такое ласковое определение в свой адрес, просто обомлел на троне. Стоящие у дверей стрельцы закусили губы, чтобы не заржать, а Боярская дума, не находя слов, уставилась на Филимона Митрофановича, как на психически больного. Надеж, государь! Смилостивись! Не охреневай раньше времени!» — жалостливо пустился в объяснение бедный дьяк. «Порчу великую навели на меня враги злобные неведомые!» «И не хочу, а как глян на тебя, кобеля блудливого, так слова срамные, сами с языка и сыплются». «Нет в том моей вины, дурачинушка». «Точно, точно!» — поддерживая напарника, встрял забинтованный Псуров. «Он не только на вашу милость, но и на меня, на друга сердечного матом лить не брезгует. А уж про бояр твоих верных такой несет, не дай бог послушать». Горох с лязгом захлопнул рот, Царские брови гневно выгнулись над переносицей, а глаза стали наливаться кровью. Мы с бабкой незаметно переглянулись, но вмешиваться не стали пока».